Двухнедельничные друзья В апреле я и Сью занялись клумбами возле библиотеки. В основном там растут рододендроны и гортензии, самые мои любимые цветы на территории кампуса. С длинных зимних стеблей свисали свернутые в трубочки пожухлые листья, похожие на спящих летучих мышей. Мы производили их обрезку и мульчирование. «Ты читала сегодняшнюю газету?» — спросила Сью. «Нет, а что там?» «Эта журналистка то ли хочет сделать из тебя знаменитость, то ли...» Сью часто вот так обрывает свои фразы. «Что?» «Она написала о каком-то парижском богатее, вдохновленном твоим хэштегом». Сью выпрямилась, чтобы перевести дух. «Это не мой хэштег?» «Ну да. Так вот, этот человек продал квартиру со всей обстановкой, оставив ровно столько, чтобы уместилось в чемодан». Дорогущий, кстати, и в кожаный рюкзак. Ему только стукнуло сорок, и он решил свернуть собственную деятельность и сконцентрироваться на дружбе и впечатлениях. Чувствуешь сходство? А сколько стоил чемодан? Полторы тысячи долларов. Он коммерческий технарь или что-то вроде этого. У него нет теперь своего дома или места, где можно осесть. Он переезжает от одних друзей к другим. Ого, у него что, так много друзей? В статье об этом ничего не сказано. Несколько минут мы просто молча работали. «Тебе интересно, как разворачивается эта история?» — спросила Сью. «Пожалуй». Его друзья просто в отчаянии. Он зависает у них и отравляет им жизнь. В первом доме дело кончилось тем, что хозяйке приходилось стелить за ним постель и обстировать его. Этот визит продолжался неделю. Во втором доме он стал брать у друга одежду и вылетел через три дня. Этот человек совершил типичную ошибку. Взял твою идею, которая состоит, если верить Марии, не знаю, может, она и не права, но смысл в том, чтобы посмотреть, как живут твои друзья, а не навязывать им собственные правила. В итоге история вышла про него любимого. Я была тронута, что Сью обсуждает меня с Марией. «Да, тут есть над чем подумать», — сказала я. Я чуть не проговорилась насчет Гренделя, но меня остановила стоимость чужого чемодана. Проницательность Марии впечатляла. Сама я так не смогла бы сформулировать, хотя помню, что одним из вопросов, которые я собиралась задать своим друзьям, был «Можно ли мне посмотреть, как проходит ваш обычный день?» Не залакированный для социальных сетей, без вымучивания себя ради гостя. Казалось бы, вопрос очень простой, но при этом слишком интимный. Увидеть все как есть не совсем возможно, даже про самого близкого друга. Без посещения достопримечательности и перетряхивания собственных планов не обойтись, так уж мы устроены, что редко подпускаем других к собственной жизни. Для этого нужна очень высокая степень доверия. Даже Генри Джеймс, когда к нему приехали на денёк друзья, счёл своим долгом показать им красоты моря. «Что ж, надеюсь, что у него много друзей», — заключила я. Когда эта эпопея закончится, их не останется вовсе. Оступившись, Сью ухватилась за рододендрон и случайно оторвала длинный стебель с бутонами. «Блин, прости», — мягко сказала она растению. Позднее я прочитала ту журналистскую статью и убедилась, что Сью точно передала ее содержание. Немного погуглив, я обнаружила, что хэштег перекочевал на этот год. Пережив откат, он превратился в мем — по большей части благодаря Аби Мари, ставшей спрингером для одной крупной газеты. Люди снова заговорили про число Дамбара, предельное количество людей, с которыми мы в состоянии поддерживать стабильные отношения. Обсуждалось, что с появлением социальных сетей, вопреки прогнозам, это число не увеличилось. В соответствующих статьях говорилось, что социальная изоляция убивает и что клишированные формы современной дружбы – апдейты, статусы, твиты, хэштеги – недостаточны, ибо для взаимопонимания требуется личное общение. Кто-то сумел доказать, что дружеское прикосновение увеличивает выработку эндорфинов в три раза выше, чем от эмодзи сердечка. В связи с этим появился термин «радикальная дружба», употребляемый в печатных материалах больших и маленьких. Первый раз за историю Фейсбука его акции упали на продолжительно низкие позиции. Используя отгулы, отпуская другие возможности, люди строили планы, чтобы провести как можно больше времени с друзьями. Поскольку популярность радикальной дружбы и двухнедельничных друзей продолжала расти, я не исключала возможности, что кто-то захочет пожить и у меня. Перед сном я окинула взором гостевую комнату и поняла, что над ней нужно поработать. Во-первых, там обычно спит Хестер, и все покрывало было в шерсти. Сейчас она лежала, свернувшись клубком возле подушек, и лениво подняла голову, приветствуя меня. С улицы слышалось меланхоличное пение Зарянки, как будто она звала кого-то. «Не самый мой любимый предвестник скорого лета».